Я хочу быть понят моей страной, А не буду понят, что по стране родной Пройду стороной, как проходит косой дождь.